Глава 9. Лиза. Я не заметила, как уснула, а когда очнулась, осталось полчаса до посадки. Начальник сидел и что-то читал в ноутбуке, не обращая на меня внимания. Я тихо встала и направилась в туалет, чтобы смыть остатки сна. Было такое ощущение, что от меня веяло посторонним запахом, а точнее, начальником. Решив, что просто пропиталась запахом его одеколона, успокоилась и умылась. Затем вытерла мокрое лицо бумажным полотенцем, нажала ногой педаль мусорного ведра, и меня от отвращения передернула. Внутри лежал использованный презерватив. Но это вообще ни в какие ворота не лезет. Мерзость какая. В двух шагах от них человек спит. А они тут торги устроили. И он еще мне о морали говорит, упрекает нас с Мишей в непристойном поведении. Лицемер да и только. Всегда считала, что чем богаче, тем испорченнее человек. И на этот раз не ошиблась. Вернувшись на место, отвернулась к иллюминатору, смотреть на начальника не хотелось. Сейчас он вызывал одно чувство отвращение. А так как мне на него еще работать придется скрыть истинные чувства, испытываемые к нему. Что-то произошло? Услышала его вопрос и резко посмотрела на объект моей неприязни. Ничего нового. Окулончо ответила ему. А если конкретней? Пристал он ко мне. Это личная». дала намек ему, чтобы прекратила себя следователя изображать, так как на вопрос отвечать я не намерена. И все же я настаиваю на ответе, усилил он давление, добавив строгости в голос. Да что вы говорите настаиваете? А не пошли бы вы, хотела послать его в турне с эротическим уклоном, но сдержалась сей порыв решила ответить не менее строгим голосом, так как деньги не дают ему право заставлять давать ответ, если я этого не желаю. Артур Германович, вы, конечно, мой начальник, и на вопрос, касающийся непосредственно работы, я всегда готова дать ответ. Но что касается моих личных дел, простите. Отчитываться перед вами не собираюсь. Решила сразу обозначить границы. Ах ты дрянь. Личные дела, говоришь? Держишь, смотришь, как на отброс и отвечать не желаешь, Ах ты, цаца!» Да мне ответ собственный и не нужен, уверен, презерватив использованный обнаружила. Вот искривилась от отвращения. Ты посмотри на нее, какие мы святые. Ну ничего. Через две недели ты будешь не нечище, чем эта шлюха Анжела. Я тебе это гарантирую. Наконец Бай стал с расспросами, напоследок испепелив меня взглядом. Сразу стало понятно, господин недоволен. А мне, собственно, все равно. Меня не волнует его личная жизнь, а его не должна волновать моя. Только на таких условиях мы сработаемся, а если нет, Москва большая, найду хорошо оплачиваемую работу в другом месте. Но терпеть посягательств в мою личную жизнь не стану, тем более мне он как человек неприятен. И дело не только в чувстве страха перед ним сознание просто вопило, что он опасный и безнравственный тип, а я привыкла прислушиваться к нему. Так что буду держать ушки на макушке. Да и Люда тоже так думает. А это не просто предчувствие, а знак, которому только умолишённый не прислушается. Как только приземлились, я написала СМС Соне. Та ответила, что уже на месте, ждёт. Мы пошли на выход. Бэй пропустил меня вперёд, а когда я стала проходить мимо него, задел рукой мою поясницу наверное, решил поторопить меня этим невинным жестом. И у него это получилось. Место, где коснулась его рука, словно огнем обдала. Я отскочила от него, как ошпаренная, увеличила скорость, насколько это возможно при спуске с трапа самолета. Надеюсь, не слишком комично смотрелось её. Ведь ножками я перебирала живенько так. Хотя фиолетово. Ты всегда такая дёрганная. подошел ко мне шеф, как спустился вслед за мной. Нет, только когда ко мне прикасаются посторонние люди. Дала намёк, чтобы не смел так больше делать, пусть даже из лучших побуждений. Минуточку, он что со мной на ты перешёл? Этого мне ещё не хватало. Да нет, наверное, просто оговорился. Начала успокаивать себя, и оказалось, что паника была преждевременной. Странно, ведь Михаил тоже не ваш близкий знакомый. С ваших же слов, Внимательно посмотрел мне в глаза, словно пытаясь что-то там найти. Миша свой. Ему можно мы с ним на брудершафт пили. Постаралась невозмутимо ответить ему, а у самой от близости с начальником воздуха стало не хватать. Он словно в вакуум меня заключил своим биополем. "Даже так", хмыкнул он, а вот глаза его цвета мёда совсем не по-доброму блеснули. Он резко отстранился от меня, и я смогла вздохнуть полной грудью. Он что, злится? С чего вдруг? Выяснять не стало, молча села в автомобиль, отодвинулась от него как можно дальше, прижавшись к двери. "Саш, дверь закрой, а то мой новый сотрудник может ненароком выпасть из машины". Дал указание шоферу, а у самого в глазах черти пляшут. "Ты смотри, веселится еще, гад. Так дело не пойдет, Лиза. «Нечего ему знать о моих страхах, бояться буду дома, пока он не видит". А сейчас я сама смелость России. Дала себе установку, отлепилась от двери и приняла гордый и независимый вид. Надеюсь, что получилось. Судя по тому, что шеф давился смехом не очень. Но это же сущая мелочь. Главное, я стараюсь, и чем больше буду тренироваться, тем лучше будет получаться. Мы покинули взлётную полосу. Я такая гордая и смелая, шеф веселый. Раз у него настроение как бы хорошее, решила понаглеть. Я ведь теперь смелая и решительная. Ну и стоило только выехать к центральному выходу из аэропорта, решила рискнуть и продемонстрировать смелость. А не могли бы мы остановиться возле центрального входа? Меня там подруга встречает. Бай строго на меня посмотрел, будто я сейчас предложила ему какую-то непристойность. Веселье на его лице пропало, ну а я поняла. Вот она, первая проверка на смелость. Смотрю на него в упор, а сама в душе поскуливаю от страха но само спокойствие. А с другой стороны, ну вот чего мне бояться? Вела сама с собой беседу. Что в нем страшного? Всё. Это завопило подсознание, но вступить с ним в спор мне помешал строгий голос моего начальника. Не возражаю. Передайте ей свои вещи, а затем мы отправимся в офис. Но на будущее. Прежде чем назначить кому-то встречу, поставьте меня в известность. Да не вопрос. В рабочее время даже о чихи буду предупреждать, мысленно ответила ему. Автомобиль остановился, шеф вышел, открыл с моей стороны дверь и протянул мне свою маленькую руку. Ну что делать? Откажешь хамкой себя выставишь. Ведь он ничего крамольного не делает, наоборот, ведет себя как полагается мужчине. Собралась силами, отругала себя за дикость, подала свою. Стоило нашим рукам соприкоснуться, меня вновь словно огнем обдало. Он словно почувствовав мое состояние, с усмешкой произнес. "Привыкай, Лиза". Притянул он меня к себе вплотную. Я же непроизвольно вздрогнула от его прикосновений. "Нам теперь часто придется ездить на разные мероприятия, и мои прикосновения неизбежны. Так что будем как можно чаще тренироваться, чтобы ты меня не опозорила на людях". "А без этого никак?" робко спросила из -за и затаённой надеждой посмотрела на него. Смирись. Убил меня ответом, выпуская меня из своего захвата. И тут же, как ни в чём не бывало, направился к багажнику за моими вещами. Он что, собирается мне помочь? Ба, и таскает сумки секретарши? Не верю. Лиза обернулась я на голос Сони, которая быстрым шагом устремилась ко мне. Привет, подруга. Подбежала я к ней и обняла, что есть силы. Так, дорогая, что за мужик тебя сейчас обнимал? Тихо, но строгим голосом она спросила меня: "Да новый наш шеф?" Не обратила я внимания на ее воинственный настрой. И давно ты с начальником обжиматься начала. Внимательно смотря на приближавшегося к нам шефа, спросила она: "Да не обнимались мы?" Возмутилась я. "Он мне помог войти из машины!» сказала вслух то, во что хотела сама верить. помог, значит". Верю. Скептически посмотрела она на меня, и мы направились к ее машине. "Соня, я сейчас к тебе не поеду, мне еще на работу нужно", начала я. "Кто бы сомневался?" со скептицизмом усмехнулась она, а затем присмотрелась к приближавшемуся к нам шефу. "Твою ж", выругалась подруга, потом с сочувствием посмотрела на меня и выдала: "Лиза, про таких, как ты, говорят: везет, как утопленнику". И только я хотела спросить, почему Подошел шеф. Тут Соня преобразилась, накинула на лицо маску: "Какое счастье видеть вас!" начала щебетать как птичка, показывая, куда нужно положить мои сумки. Смотрю, а пакетов с дарами Калик нет. А где мои котлетки? чуть ли не плача спросила я. "Лиза, ты хочешь сказать, что Мишуня нам передал свой шедевр?" не лукавя обрадовалась она, так как тоже была ярым поклонником всего блюда. После ее слов шефа словно пробил нервный тик, и он со словами сейчас принесу развернулся и ушел. Слушай, а что он при упоминании котлет так разозлился? Удивилась подруга. Да кто ж его знает, может он вегетарианец. Сделала предположение я. Он больше на хищника похож, это ж самоверен, не согласилась подруга, смотря, как он возвращается. А ты о нем что-то знаешь? начала я вновь волноваться. Разумеется. Все тихо, дома расскажу. После посмотрела на Бая и вновь изобразила счастье несусветное. Держите ваши котлетки. Последнее слово процедил он сквозь зубы. Соня взяла из рук недовольного шефа поглажу, засунула туда свой нос, вдохнула. Не мужчина, а мечта, произнесла эту фразу с придыханием. И не говорит таких, как он, единицы. Поддержала я мнение подруги. Лиза, увидишь Мишуню, поцелуй и обними его от меня. Конечно, я это сделаю, но от себя. А ты сможешь сама осуществить свое желание. Он скоро в Москву приедет. Отличная новость, обрадовалась она приезду моего коллеги. У них с ним тоже теплые отношения уже два года. Если вы закончили петь диферамбы моему программисту, то попрошу за мной, Лиза процедил сквозь зубы оверен и направился в сторону автомобиля. Конечно, тут же ответила и попрощавшись с Соней, поспешила за ним. Сев в машину, я уже не стала забиваться как мышь в угол, а с независимым видом уставилась в окно. На шефа смотреть было боязно. Он был мрачнее тучи. Если сделать что-то не так, может и гром с молнией грянуть. Смотри на меня, неожиданно рыкнул он. Оля от страха подскочила на месте и с удивлением посмотрела в его горящие гневом глаза. "Увижу, что обнимаешься и целуешься с программистом? уволю его к чертовой матери". Чуть ли не рыча пригрозил он. "Так, а это еще что за заявочки?" "Не хочу показаться грубой, но вас моя личная жизнь не касается", выпалила я на одном дыхании. "Ошибаешься", испепеляя меня взглядом ответил он казалось еще чуть-чуть, и тут молнии начнут сверкать от накала страстей. Ты мой сотрудник, и я не позволю позорить меня. Не вам говорить о морали, вспылила я не меньше его. Не все презервативы в самолете использовали. Чувствую по вашему состоянию, что нет. Иначе, с чего вам быть таким нервным, как женщина в период ПМС? Любишь у мусоря копаться. Не остался он в долгу. Нет, просто у меня со зрением все хорошо. Но если нужно, прикинусь слепой. Тут же решила снизить градус, так как сейчас я была не смелая и не умная, а дурная. Это ж надо было до такого додуматься. Шефа упрекать и хамить. Он же потом может на мне отыграться. если я прикажу, то да, будешь изображать слепую, ответил самоуверенный тип. Как скажете, могу и немой до офиса прикинуться. Лиза Не нарывайся на неприятности. Ты уже и так лимит моего терпения исчерпала. Строго смотря на меня, он словно предупреждал взглядом, что я нахожусь у опасной черты. Дура я все таки не была. Намек поняла и заткнулась. А сама сидела и думала: вот это я отожгла, обалдеть просто. Расскажу Соне, не поверит. Анализируя наш диалог, до меня дошло, что он меня по имени называл. А вот это, кажется, плохо. Нужно срочно вечером с подружкой посоветоваться, какую линию поведения с этим ненормальным выбрать. А пока я буду вести себя как ангел, совсем соглашаться и больше не буду вступать с ним в спор. И дернул меня черт ему про презервативы и ПМС сказать. елая себя поедам. Теперь он точно зуб на меня имеет.